Марджери Эллингем. Тайны мистери Майл. Читает актер Егор Партин. Глава первая. У всех на глазах. «Я готов заключить честное пари на 50 долларов», — заявил американец, что сидел ближе всех к входу в роскошном салоне «Элефантины», возвращавшейся в родной порт. что этого человека лишат жизни, не пройдет и пары недель. Англичанин рядом с ним бросил взгляд поверх рядов стульев на приятного глазу старика, за которым они оба наблюдали. «Десять фунтов», — прикинул он. «Хорошо, принимаю ставку. Однако вы себе не представляете, до чего мирное местечко наша Англия». Улыбка медленно расползлась по лицу американца. «А вы вряд ли представляете себе, до чего опасен этот старик, Крауди Лоббет», — резанул он. «Если над ним возьмут шефство ваши доблестные полисмены, им придется прятать его в коробчонке, окованной сталью, для его же безопасности, в чем я им совершенно не завидую. Мне почти стыдно брать ваши деньги, хотя мои условия в любом случае лучше, чем предложит любая страховая компания в Штатах». «Все это звучит ну просто фантастически», — усмехнулся англичанин. «Но я встречусь с вами у Верри ровно через две недели, и мы закатим вечеринку. Идет...» «Двадцать второго, значит», — пометил американец в своем блокноте. «Чего доброго, вечеринка превратится в языческую тризну. А ведь какой славный старикан!» «Мы еще поднимем тост за его здоровье», — уверенно пообещал англичанин. «В Скотланд-Ярде сейчас служат весьма резвые ребята, и раз уж мы заговорили про вечеринку, — весело добавил он, — напомните мне сводить вас в один из наших ночных клубов». По другую сторону салона сидел болтливый турок, досаждавший попутчиком самого отплытия из Нью-Йорка. «Поехать на концерт довольно смело с его стороны», — наседал он на очередную жертву. «Он теперь весьма знаменит, знаете ли, и не думаю, что хоть кто-то в этом усомнится». За последний месяц в его доме произошло четыре убийства, и всякий раз ему удавалось спастись лишь чудом. Жертва болтливости турка, бледный молодой человек, который, казалось, пытался спрятаться за своими роговыми очками, выпал из задумчивости, в которой пребывал с первой минуты знакомства с турком, и устремил совинные очи на назойливого собеседника. «Вы о том, милом пожилом джентльмене, с седыми волосами? Четыре смерти в его доме за месяц? Это никуда не годится!» Полагая, ему сообщили, что подобное не приветствуется в наше время. Поскольку это было первое замечание, которым молодой человек одарил зануду турка, тот тут же решил, что судьба непреднамеренно свела его с психически нездоровым человеком. Ведь немыслимо было, чтобы кто-то не слышал о наделавших шума за последние четыре недели в смертельных осечках, как окрестили их во всех нью-йоркских газетах. «Что за птица этот старик?» — спросил молодой человек. Турок взглянул на него с некой долей восторга, какую всегда испытывает прирожденный сплетник, наконец-то найдя несведущего слушателя. Его массивное багровое лицо оживилось, и он осторожно, с любопытным видом, склонил набок свою грушевидную голову. Она одна выдавала его национальную принадлежность. «Этот славный старик, он же ярчайший представитель закаленных жителей Новой Англии!» зазвучал высокопарный шепот турка никто иной как судья крауди лоббит Также он предполагаемая жертва необычной серии преступлений уж не знаю как вы могли не слышать об этом громком деле о я как раз отбыл в небраску поправить здоровье ответил молодой человек и добавил фальцетом зато с предельной серьезностью мужчины поймут знаете ли удовлетворенный ответом турок кивнул и не спеша продолжил Сначала был застрелен его секретарь, прямо в кресле хозяина. Затем дворецкий, который, по-видимому, пригубил хозяйский скотч и пал жертвой отравления. Чуть позже случилась загадочная авария, унесшая жизнь его шофера. А под конец некий человек, с которым старик шел по улице, получил по голове камнем. Он откинулся на спинку стула и взглянул на собеседника почти торжествующе. «Что вы на это скажете?» «Скажу, что это возмутительно», — ответил молодой человек. «У кого-то совершенно отсутствует воображение, а также сносные навыки стрельбы», — добавил он после некоторого раздумия. «Полагаю, теперь судья, как и я, желает поправить здоровье в заграничной поездке». Тогда турок наклонился ближе и заговорил более доверительным тоном, безуспешно пытаясь сделать так, чтобы не услышали другие. «Другие». «Говорят, что только опасения юного Марлоу Лоббита за здоровье отца убедили последнего покинуть дом и отправиться в Европу. Я восхищаюсь этим стойком. Что бы с ним ни происходило, он не позволяет себя запугать». «О, разумеется», — энергично покивал молодой человек. «А тот симпатичный модник рядом с судьей, и есть его сын, о котором вы говорите». «Верно», — щелкнул пальцами турок. а девушка, сидящая по другую руку от него, — его дочь. Их обоих весьма отличают волосы цвета вороного крыла. Забавно, что юноша столь высок, а девушка — совершенно миниатюрна. Она похожа на свою мать, а та происходила из Эдвардсов из Теннесси. Когда уже начнется концерт?» Турок улыбнулся. Кажется, с новым знакомцем ему действительно повезло. «Моя фамилия — Барбер», — сообщил он. «Али Фергюсон Барбер! Я всегда полагал, что мои родители, давшие мне это имя, те еще шутники!» Он с вопросом в глазах посмотрел на своего соседа, надеясь, что и тот представится столь же доверительно, но остался ни с чем. Казалось, молодой человек совершенно забыл о нем, а вскоре он, к полному отвращению турка, вынул из кармана куртки живую белую мышку и принялся ее наглаживать, чтобы затем продемонстрировать мистеру Барберу. «Прелестное создание, не правда ли? Ее мне одолжил здешний Юнга. Это все, что осталось на память о его брате Хейге. И, кстати, он назвал мышь Хейгом в честь брата». Смерив взглядом крохотное животное, мистер Барбер дернул огромным носом и счел за лучшее отодвинуться подальше. Молодой человек примолк, слушая венгерскую рапсодию номер шесть в несколько меланхоличном исполнении «Златовласой дамы в Пенсне». Ее выступление было встречено с очень умеренным энтузиазмом. Турок все-таки преодолел свое отвращение в достаточной степени, чтобы, наклонившись, сообщить молодому человеку о присутствии на Элифантине кое кое-каких знаменитых исполнителей, которые непременно украсят собой программу развлечений. Однако несколько следующих выступлений лишь усилили разочарование. Наконец, на сцену вышел суетливый молодой конференция с рыжеватыми волосами и объявил, что перед публикой вот-вот появится «Сацума», Всемирно известный японский иллюзионист. Пока для него готовили сцену, публика смиренно ждала. И, похоже, собеседник мистера Барбера впервые проявил должный интерес к происходящему, с азартом поддержав аплодисменты. Неравнодушен я к фокусникам, заметил он любезно. Полагаю, Хейк тоже. Любопытно, как ему понравится это шоу иллюзий. Вы шутите, наивно предположил мистер Барбер со снисходительной улыбкой. «Я и сам знаю пару-тройку фокусов», — поделился молодой человек, быстро покосившись на него из-под очков. «А еще когда-то общался с одним пареньком, который мог достать из старого цилиндра картофель на ужин или початую бутылку Эля Бас. Однажды в цилиндре даже нашлось немного шампанского, но, должен сказать, оно было не лучшего качества. О, кажется, началось». Он с детским интересом уставился на маленькую сцену. Несколько восторженных любителей как раз устанавливали реквизит иллюзиониста с помощью электрика. Им пришлось передвинуть фортепиано, чтобы освободить место для большого исчезающего шкафа. Зрители с любопытством наблюдали, как подключались кабели и расставлялись ярко разукрашенные шкафчики и коробочки. Сам иллюзионист руководил действиями из-за ширмы. Лишь когда сцену покинул последний рабочий, он вышел к публике и церемонно поклонился». Он был высок для японца и обладал смуглым, умным, но слишком маленьким для его головы лицом. Мистер Барбер локтем подтолкнул молодого человека рядом с собой. — Старый лоббит, невзирая на все тяготы, не теряет вкуса к жизни, не правда ли? — пророкотал он и поискал глазами сидевшего в конце салона человека, вокруг которого столько спекулировали. В ожидании представления турок нетерпеливо ерзал, как ребенок, так что через минуту-две, будучи недовольным открывшимся видом на сцену, он переместился в первый ряд зрителей. Сосед мистера Барбера ничего не сказал. Он был поглощён игрой с ручной мышкой, желая, чтобы питомец тоже не упустил ни минуты интересного шоу. Иллюзионист начал с фокусов, демонстрирующих ловкость рук, каждый из которых он объявлял тематической скороговоркой. «Умно!» «Очень умно», — комментировал громким шепотом мистер Барбер. «Я слышал, секреты этих фокусов передаются из поколения в поколение. Наверняка все это делается при помощи зеркал». Молодой человек молчал, сидя прямо и уставившись на сцену сквозь большие очки. Сацума с удивительным мастерством доставал из шкафчиков и коробочек уток, золотых рыбок, голубей, даже пару японских дам, и экзальтированный мистер Барбер с восторгом хлопал своими толстыми ладонями. Старый лоббит в дальнем конце салона тоже выглядел зачарованным. В конце концов, фокусник вышел на край крошечной сцены и сделал объявление, которое всегда предшествовало его самому известному трюку. «Дамы и господа!» «Благодаря любезной помощи специалистов в электротехнике на борту я сумею продемонстрировать вам свой самый замечательный фокус, величайший из всех мною исполненных». Он отступил на пару шагов и сначала постучал по огромному исчезающему шкафу, что занимал большую часть сцены, а потом коснулся спрятанной в молдинге кнопки, и всю поверхность шкафа тут же усеяли диагональные светящиеся узоры. Фокусник одарил зрителей такой же сияющей улыбкой». «С помощью этого шкафа я заставлю исчезнуть не только одну из моих ассистенток, но и любого из вас, готового поучаствовать в этом трюке». Он сделал паузу, чтобы до публики дошел смысл сказанного. «Я заставлю их исчезнуть, а затем появиться. И если кто-нибудь из них, испытав на себе это волшебство, сможет объяснить, в чем его секрет, то я...» Он торжественно взмахнул руками. «Я брошусь в море!» Японец подождал, пока стихнет вежливый смех толпы, и быстро продолжил. «Кто отважится первым? Может быть, вы, сэр?» «Да, вы!» Он указал на мистера Барбера, который, безусловно, выделялся своим видом среди собравшихся. Турок покачал головой и рассмеялся. «Нет, нет, уважаемый! Я слишком стар для таких приключений!» Фокусник улыбнулся и отошел, как вдруг с места вскочил бледный молодой человек в очках. «Позвольте я исчезну!» — воскликнул он слегка глуповатым тоном. «Малышу Хейгу наверняка тоже хочется попробовать», — объяснил он свое рвение Турку. Он устремился вперед, но замер, так как в комнате началось какое-то волнение. Судья лобит не замечая явного неодобрения со стороны своего отпрыска, был уже на полпути к сцене. Однако и он встал как вкопанный, услышав предложение молодого человека — и оба остановились в нерешительности, пока фокусник не поманил на сцену обоих. «Пусть вы будете оба, по очереди», — легко сказал он. «Кто первый отважится, с того и начнем». С этими словами он помог судье взойти на сцену. Бледный молодой человек присоединился к ним, нервно предложив. «Послушайте, вы ведь не будете против, если мой питомец будет первым?» Он поднял белую мышь повыше. Зрители усмотрели в происходящем заранее подготовленную сценку и ответили бодрым смехом. Сацума тоже улыбнулся, но его знаний английского не хватило для остроумного ответа, а потому он проигнорировал возглас молодого человека и подвел к шкафу судью Лоббита. Глуповатый молодой пассажир громко заявил. «Хейк будет более чем разочарован, если ему не позволят быть первым. Сегодня его день рождения, ему было обещано все самое лучшее. Сэр!» Продолжил он, повернувшись к старику. «Вы же не лишите моего крохотного друга праздника!» Судья Лоббит удовлетворился тем, что несколько секунд смотрел с холодной ухмылкой на молодого человека, но тот, казалось, нисколько не смутился. Тем временем заиграл оркестр и с отцума коснулся шкафа своей волшебной палочкой. Дверцы распахнулись, обнажив оббитое сталью нутро, похожее на сейф, с бликами света на решетчатых стенках. «Теперь, дамы и господа...» Обратился фокусник к зрителям, указывая на пожилого мужчину. «Я попрошу этого джентльмена войти внутрь. Затем я закрою дверцы шкафа, а когда я открою их вновь, внутри будет пусто. Вы сможете обыскать всю сцену и даже весь корабль. И, уверяю, вы его не найдете. После же я снова закрою дверцы, распахну их». «И этот джентльмен предстанет перед вами такой же, как сейчас. Более того, он не будет знать, где был все это время. Итак, сэр, прошу». «Как это?» — бросился к нему неугомонный молодой человек с ужасом в светлых глазах. «Неужто Хейк не может пойти первым? Вы хотите его разочаровать?» Публика начинала нервничать, и несколько раздраженный Лоббит повернулся к назойливому пассажиру. «Мне неведомо, кто вы, сэр», — сказал он тихим голосом. «Но вы чертовски досаждаете. Лично мне любопытно, чем окончится этот эксперимент. И я смею думать, что это так же любопытно всем остальным. Идите и поиграйте со своей мышью на палубе, сэр». На последнем слове он развернулся и шагнул к открытым дверцам шкафа, чтобы залезть внутрь. И тут молодой человек, который к этому времени стал источником всеобщего раздражения, совершенно забыл о приличиях. С гневным восклицанием он оттолкнул ничего не подозревающего старика и, прежде чем фокусник успел его остановить, швырнул белую мышку на сверкающее дно шкафа, а сам резко отступил назад. Раздалось едва слышное шипение, пугающий, тошнотворный звук. На мгновение весь салон затаил дыхание — Судорожно дернувшись, мышь съежилась на полированной стальной решетке. Живое существо медленно чернело и скукоживалось у всех на глазах. Люди оцепенели. Постепенно до них дошел смысл этого необычайного инцидента. Те, кто находился ближе всех к сцене, замерли от ужаса, осознав случившееся. Марлоу Лоббит первым двинулся с места. Он вскочил на сцену и встал рядом с отцом, глядя на обугленное пятно на дне шкафа. В же секунду бледный молодой человек в очках тоже понял, что произошло, и издал изумленный горестный вопль. о, -о, -о, -о Бедняжка Хейк! Что это было? Что с ним случилось?» «Осторожнее, вы, кретин!» — рявкнул судья Лоббит не своим голосом, схватив неосторожного молодого человека за воротник, чтобы не дать ему броситься к шкафу. «Вы разве не поняли? Этот шкаф под напряжением! Вашего питомца изжарил ток!» Эти слова поразили всех. Вслед за минутной тишиной последовал возбужденный ропот. Какая-то женщина закричала. На сцену поспешили организаторы концерта и офицеры экипажа. Гудение в салоне нарастало, испуганная, сбитая с толку толпа отхлынула от сцены. Судью Лобита и его долговязого сына окружили всполошившиеся члены команды. с бурно разорялся на родном языке. Бледный молодой человек в очках был словно на грани обморока от пережитого потрясения. Даже самодовольный мистер Барбер был так ошеломлен, что утратил свою обычную приветливость. Его тяжелая челюсть отвисла, а водянистые глазки стали бессмысленными от удивления. Все это время шкаф продолжал светиться, теперь уже зловещим сиянием, странным и жутким. Приспособление для фокусов стало предметом всеобщего ужаса. Появление в салоне главного инженера вывело всех из оцепенения. Это был долговязый ирландец из Белфаста, светловолосый, с вытянутой челюстью и глухой как пень. Он отдавал приказы ревом, какой мог издавать лишь плохо слышащий человек, и вскоре благодаря ему завертелась почти обыденная суета. Макферсон, просто очистите салон от людей, вам ясно? Мне здесь нужны только люди, имеющие непосредственное отношение к происшествию. «При установке временной арматуры произошел небольшой инцидент». Успокаивающе заверил он растерянную толпу, которую энергичный молодой шотландец с помощниками вежливо, но настойчиво вынуждали покинуть помещение. «С изоляцией вашего шкафа что-то не совсем в порядке», сурово заявил главный инженер, обращаясь к японцу. «Это, без сомнений, очень опасно. Разве у вас раньше не было с ним проблем?» Сацума яростно протестовал, но его «птичий щебет» на английском остался бы непонятен инженеру, даже если бы он мог его услышать. Тем временем в дело вступила небольшая армия техников. Главный инженер ввязался в малопонятную остальным профессиональную дискуссию. Растущее изумление и испуг среди экипажа говорили яснее, чем что-либо другое. Несчастный Хейк самоотверженно предотвратил поистине ужасную трагедию. Японского фокусника хотелось только пожалеть — В том, что он искренне убит горем, не могло быть никаких сомнений. Он кружил вокруг столпившихся электриков, равно напуганный как случившимся на сцене, так и состоянием своего драгоценного реквизита. Марлоу Лобет, чье терпение все это время медленно таяло, подошел к главному инженеру и крикнул ему прямо в ухо. «Не знаю, в курсе ли вы, но в Нью-Йорке несколько раз покушались на моего отца. Все это очень похоже на очередное покушение. Помогите найти виновника!» «Мой дорогой сэр!» — повернулся к нему главный инженер. «Мы все знаем, в чем тут дело. Необычайное совпадение и только. Видите кабель на полу?» Он указал на неизолированный кабель, пролегавший по паркету сцены. «Если бы при перемещении пианино шкаф не придвинули тем углом, с которого стерлась изоляция непосредственно к кабелю, трагедии не случилось бы. И если бы не совершенно случайное короткое замыкание, этого можно было бы избежать». Он указал на темное пятно на полированной решетке шкафа. «Но...» — пристально взглянул он на молодого американца ярко-голубыми глазами. «Вы же не думаете, что кто-то все подстроил из-за незначительного шанса заманить внутрь вашего отца?» Главный инженер был озадачен более, чем осмеливался признаться. Но поскольку никто из пассажиров не пострадал, он не желал излишне тщательно вникать в произошедшее, чтобы уберечь судно от дополнительных проверок. «Не время обсуждать это, мой мальчик!» Старик Лоббит коснулся сыновней руки. «Кто-то знал, что я не смогу устоять перед фокусником, но не думаю, что нам следует говорить об этом здесь». Он обернулся, и главный инженер, проследив за направлением его взгляда, внезапно увидел бледного молодого человека в роговых очках, который все еще толку сновал у разобранного шкафа. «Я отдал приказ очистить зал от посторонних!» — нахмурился инженер. «Могу ли я узнать, сэр, какое отношение вы имеете к этому делу?» Молодой человек вздрогнул и смущенно покраснел. «Ну, это была моя мышь!» Главный инженер не сразу понял, о чем это он, и не проявил ни малейшего сочувствия. «Как бы там ни было, вы нам тут без надобности!» Без обеняков заявил он. Бледному молодому человеку ясно указали на дверь, и он с растерянной улыбкой извинился, спустился со сцены, сам в этот момент напоминая испуганную белую мышь. Он уже был в дверях, когда его догнал нетерпеливый Марлоу Лобет, оставив отца и сестру на сцене. Смуглое лицо и пронзительный взгляд придавали ему почти свирепый вид, а бледный очкарик производил впечатление человека, изобилующего энергией, и не только физической. — Я хотел бы поблагодарить вас, — сказал Марлоу Лобет, протягивая руку. — И я тоже не прочь побеседовать о случившемся. Моя семья очень обязана вам. «Но я не совсем понимаю, какое отношение вы ко всему этому имеете. Что за игру вы ведете? Кто вы?» Очкарик принял еще более несмышленный вид, чем до этого. «Игру? Что-то я не соображу, о чем вы. Я неплохо играю в метание бревна, иногда устраиваю партию в бложке, а еще навострился двигать полупенсовики. Поверьте, для меня все это гораздо серьезнее, чем для вас. Взгляд Марлоу Лобита был очень пристальным». Бледный молодой человек внезапно покраснел и почувствовал себя неуютно. «У меня где-то тут была визитка». Он извлек из кармана пальто горсть всякой всячины и, выудив оттуда визитную карточку, серьезным видом протянул ее Марлоу. «Если я могу чем-то помочь, просто позвоните мне. Не думаю, что нам повезет снова встретиться на борту. Мы, простые кондукторы, в море чувствуем себя ужасно не в своей тарелке». Затем, глупо ухмыльнувшись, он поклонился и исчез в дверном проеме, оставив собеседника недоуменно смотреть вслед. Весь их разговор занял не более тридцати секунд. Так и не определившись, был ли этот незнакомец полным сумасбродом или нет, молодой лоббит взглянул на безупречную с красивой гравировкой визитную карточку, которая гласила «Мистер Альберт Кемпион, деликатно разрешаю проблемы». Не берусь за грязные, вульгарные или бесчестные дела. Отдаю предпочтение неординарным случаям. Пользуюсь доверием полиции. Частный клуб «Пафинс» — «Джуниор Грейс». На обороте был нацарапан номер телефона. Риджент-стрит, ноль ноль.